Издательство «Эксмо». Кэтрин Болфич. Сердце шута. Посвящается всем, кто еще не нашел свою любовь. Возможно, это время дано для того, чтобы исцелиться, обрести покой. Сердце — это стрела. Ему нужна цель для меткого попадания. Цитата из книги «Шестерка воронов» Ли Бардуга, в переводе Анастасии Харченко. Паролог. Пыль летала в лучах солнечного света маленькими блестящими кристалликами, оседала в легких, облепляла горло и нос, заставляя задыхаться. Или, может, это кровь, стекающая горячими струйками, по лицу мешала дышать. Мой взгляд приковался к фигуре Аннабель, дрожащей в руках Томаса Санчеса. Ярость и злость захлестывались такой силой, что если бы не нож около моего горла, они все были бы уже мертвы потому что все это сопровождалось громким, бьющим по ушам детским плачем. Я старался не смотреть на маленького Генри в переносной колыбельной в руках Лукаса. Черт возьми, я бы убил их всех. Я уже сказал, что отпущу их, только если ты останешься, — вкратчиво проговорил Лукас, а я задумался, почему в прошлый раз Тайфун оставил его всего лишь со сломанными пальцами, а не с пулей во лбу. «Перейди на мою сторону, Хорхе. Оставь попытки добраться до моего отца, до нашей семьи, и я отпущу девчонку. Она уже тебя предала. Так что ты теряешь?» Он небрежно качнул ребенка, из-за чего малыш заплакал еще громче. Я отвел взгляд от анабель Ее лицо казалось таким бледным, таким безжизненным, что вызывало у меня чувство физической боли. Лукас Санчес смотрел пристально, давяще, пытаясь внушить страх, ужас, желание упасть на колени. И если Аарон не нуждался в доказательстве своей силы, то Лукасу только это и оставалось. И сейчас он даже не был похож на человека. Темные рисунки тату перекатывались на выступающих мышцах. Русые волосы в полном беспорядке торчали в разные стороны. Взгляд казался безумным. Безумным и был. Никто в здравом уме не похищает детей и их матерей. Никто! Это кодекс, написанный кровью на, черт возьми, костях каждого босса. Но Лукас рушил все наши устои. Я опустил голову вниз, пытаясь сделать судорожный вдох. Кости ломила, мышцы ныли, а голова шла кругом от обилия звуков, событий и решений, которые нужно принять. Мог ли я предать брата? Мог ли обменять жизнь Аарона на жизнь Аннабель и маленького Генри? Я не знал но почему-то был уверен в том, что Аарон точно бы меня понял. Возможно, он поступил бы так же. Я взглянул на хрупкую, кажущуюся крошечной в руках верзилы девушку. Ее страдания вызывали в сердце какое-то странное, непонятное чувство. Боль. Огромную, всепоглощающую боль за кого-то. Чувство, которое я думал, что не умел испытывать. Анна всхлипнула, смотря на меня полным слез глазами. Я знал, о чем она сейчас молилась, знал, как именно должен поступить, и жалел лишь об одном — о том, что так и не признался ей. Не сказал всего несколько слов, не произнес их вслух. Может, это и к лучшему. Не хотелось, чтобы она мучилась из-за голоса совести, который кричит о морали. Удивительно, что ей вообще находилось место в нашей жизни. Я снова посмотрел на Лукаса с затуманенным взглядом. Он в ожидании качал переноску Генри взад-вперед. Да безумия сильно хотелось покачать так его оторванную голову, но вместо этого я с огромным усилием кивнул. «Хорошо», — выдохнул я. В спину прилетел гулкий смешок, а лезвие ножа немного отстранилось от моей кожи. «Я думал, что люди Тайфуна такие слабые», — хмыкнул Лукас, «а мне захотелось тереть эту усмешку, приложить его лицом об это сраное бетонное покрытие ангара». «Людям Тайфуна не нужно похищать детей, чтобы показать свою силу», — отозвался я, сплевывая кровь на пол. Холодный металл вновь коснулся шеи, делая небольшой надрез. «Отведите девушку и ребенка назад», — качнул головой Санчес, а затем, передав Генри в руки какому-то ублюдку, шагнул ко мне. «Хорхе!» — воскликнула Анна, заставляя посмотреть в ее сторону. Ее бесконечно красивые глаза покраснели, на шее красовались синяки от пальцев, а вязаный кардиган, в котором она обычно ходила дома, оказался порван сразу в нескольких местах. Я коротко кивнул, поймав ее взгляд. «Я люблю тебя», — прошептал я одними губами, надеясь, что никто из них не услышит этого признания. И даже она. Эти чувства я собирался держать в себе, и сейчас именно из-за них я поступал так, как поступал. Даже несмотря на то, что она сделала. «Пошли!» — один из придурков Лукаса толкнул ее в спину, направляя к выходу. Она вырвала переноску с ребенком из рук другого и, кинув на меня еще один затравленный взгляд, пошла вперед. Больше всего на свете я надеялся на то, что она останется цела. Более того, я молился об этом. И пока Анабель удалялась из поля моего зрения, я смотрел ей вслед, думая, что на ее долю выпало слишком много испытаний. И мне до безумия не хотелось, чтобы она потеряла еще и меня. Но, кажется, у жизни были свои планы. Потому что над моими она снова посмеялась, когда Лукас Санчес загородил собой все пространство ангара. Его тонкие пальцы запутались в моих волосах, оттягивая голову назад. «Ну что, каратель тайфуна, нас ждет просто незабываемое время вместе». Хмыкнул он, присев на корточки передо мной, и в этот момент стало ясно, почему не меня называют монстром, а его. Я только хороший бармен, всего лишь умевший добывать правду и чувствовать ложь, и я мог сдерживать внутреннюю тьму. А Лукас — тот, кто морает руки, потому что ему это нравится, потому что только так он может почувствовать себя собой. Человеческая жизнь для него ничего не значила, как и слово главы семьи.